Глава четвертая. Настоящее время. Теперь открывай, велел Арон. Рикард глубоко вздохнул и поднял руки, выполняя нужные движения. Жесты в этот раз были правильными, но все еще неуверенными и слишком медленными. И потянулись томительные секунды. Получится, или нет? Придут духи стихий, или нет? «Откликнется тьма или нет?» Двенадцатый раз за последние три дня. Не то чтобы Арон специально считал. Вот шевельнулось пространство, пропуская духов. Вот проявилась тьма. И перед тем, как ответить на призыв Рикарда, ласково коснулась Арона, приветствуя. Тьма бывала разной, и сегодня он ощущал ее, будто ожившую паучью сеть. И вот, наконец, в воздухе замерцала дуга врат. Почти обычная, если не обращать внимания на ее бледность. Арон поднял руку, призвав тень, ожидая, когда цвет врат нормализуется. Но томительные секунды тянулись, а дуга оставалась такой же. «Отправляй тень, братец», — вздохнул в его разуме прежний. «Лучше уже не будет». И действительно, вместо того, чтобы насытиться цветом, дуга поблекла еще сильнее. Как и сам Рикард, который выглядел вообще серым от усталости. Следуя приказу, тень метнулась в проем врата, и Арон, привычно смотревший через нее, увидел слепые стены домов, потрескавшиеся с грязными потеками, увидел знакомый сумрачный переулок, где на него однажды устроили засаду местные бандиты, И вдалеке купол храма многоликого, сияющий в закатном солнце. Кирятград. «Все, не могу больше», — выдохнул Рикард, и Арон втянул тень назад. За мгновение до того, как врата погасли. Тушь. в этот раз он хотя бы открыл их туда, куда нужно». У прежнего был тон человека, который изо всех сил старается найти в происходящем положительные стороны, Но дается это ему с трудом. Все получилось, кивнул ворон мажонку, и тот, облегченно выдохнув, почти упал на траву. Он всего лишь ученик, сказал ворон прежнему, а открытию врат учат только подмастерьев. Это потому, что резерв учеников вмещает недостаточно силы, возразил прежний. Ты же дал ему столько, сколько хватило бы на десяток врат. Он просто неумеха. Беспомощный неумеха. Как при всей своей удаче ты умудрился найти самого жалкого из одаренных?» Арон мысленно хмыкнул. Прежний не хуже него знал, как именно Рикард оказался в отряде. Вообще, последние дни маг вел себя иначе. Разница была не слишком сильной, но ощутимой. Словно бы прежний нервничал из-за чего-то. Словно бы ждал чего-то. И это что-то никак не происходило. Отсюда и раздражение, вылившееся на первую подходящую жертву. Вернее, вылившееся на самого Арона, потому что мажонок даже не подозревал, как низко оценивает его старания настоящий великий маг Тангил. «Не всем же быть гениями», — сказал Арон братцу. Ты-то, конечно, освоил открытие врат с первого раза и не допустил при этом ни единой ошибки. Короткая пауза, потом... Третьего раза, — мрачно признался прежний. Когда я тоже был учеником. Но никто мне не помогал, так как ты этому никчемному мальчишке. Я подслушал, как учитель объясняет подмастерьям методику, Потом прочитал ту теорию, которую сумел найти, и начал пробовать самостоятельно. Еще пять раз, и он начнет открывать врата так, как следует. Арон посмотрел на Рикарда, к которому начало возвращаться подобие румянца. Потом нужно будет научить его работать по маяку. «Двенадцать раз, не меньше!» — перебил его прежний. Он должен уметь открывать врата без единой запинки, без напряжения и с нормальной скоростью. Только тогда можно пытаться добавлять маяк, иначе не потянет, перегорит, а с тем, как слабо любит его тьма, это пара недель восстановления. Слабо любит — это было преуменьшением. Каждый раз, когда тьма приходила на зов в Рикарда, Арон ощущал ее недовольство. Более того, ему казалось, будто лишь его присутствие скрашивало для тьмы эту неприятную обязанность. Словно бы она говорила, «Видишь, я помогаю ему только ради тебя». Честно сказать, прежде ему и в голову не приходило, что у тьмы бывают свои любимцы. И не любимцы. Идея научить Рикарда открывать врата пришла Корону сразу после того, как он вынырнул из воспоминаний прежнего. Тот, кто открывал врата, жертвовал своим резервом, и маги до сих пор не нашли способа предотвратить это. И если эту неприятную обязанность можно было перебросить на кого-то другого, то это стоило сделать. И тут Рикард, каким бы слабым и неумелым он ни был, мог пригодиться. Врата были не единственным способом путешествовать сквозь пространство. Помимо них существовали особые шаманские амулеты переноса. Но эти амулеты были редки, стоили дорого, и у каждого имелся только один пункт назначения. И самое главное, все они остались в сокровищнице замка Тангила в Северных лесах. «Первые волны здесь уже прошли», — перебил мысли Арона Есира. «То». Арон повернулся к говорящему с духами, который подошел неслышно и теперь стоял рядом, но смотрел не на Арона, а дальше, куда-то за горизонт. «В этом году зимние бури пришли рано, и волны тоже пришли рано». Есира сделал неопределенный жест рукой. «Духи чувствуют неладное. Скоро будет третья волна». «Как скоро?» Есира пожал плечами. Может, завтра, а может и через неделю. Арон кивнул. Было вероятно, что встреча с зимней бурей и с волной произойдет раньше, чем Рикард научится открывать врата по маяку. Буря проблемой не была. Даже прежде, до получения воспоминаний прежнего, Арон знал, как поставить достаточно крепкий купол, способный защитить себя и отряд от ее яда. С духами было сложнее. Духи не боялись магии смертных. С духами должен был разговаривать Есира. Во внутреннем горизонте что-то изменилось. Сдвинулось. Арон повел головой из стороны в сторону. Его ноздри раздулись, вбирая воздух. Со стороны могло показаться, что он принюхивается, но нет, это было лишь реакцией тела на то, что видел его внутренний взор. Запахи окружающие его не изменились, а вот ощущение приближающихся чужаков было одновременно знакомым и незнакомым. «Есира, кто из вольных может так поздно осенью кочевать по великой степи? Извольный? Говорящий с духами не стал спрашивать о причине, побудившей Арона задать вопрос. Есть три племени, у которых особые договоренности со степняками. В этой местности, вероятнее всего, Нага. Краем глаза Рону ловил движение. Это Кирк, сидевший в отдалении у костра, поднялся на ноги и зашагал к ним. «Нага?» — спросил, когда подошел. «Они кочуют последние годы именно здесь?» Обычный человек на таком расстоянии не расслышал бы слов, но слух у Кирка был таким же хорошим, как у настоящих волков. «Именно здесь», — согласился Есира. «И явится к рассвету», — добавил Арон с любопытством, наблюдая за кирком. Такого выражения на лице наемника он не видел еще ни разу. Такое выражение могло бы быть у человека, которого ранили, и к ране вместе с кровью присохла ткань, а теперь перед лечением ее собирались оторвать. Насухо. И так было нужно. И от этого было никуда не деться. «Увидишь родителей», — сказал Есира, тоже глядя на Кирка. 14 лет прошло». «Родителей?» — переспросил Арон. «Верно», — ответил тот. «Вождь этого племени — его отец». «Нет у меня родителей», — отказался Кирк. «Ни отца нет, ни матери. Братьев и сестер тоже нет». Потом развел руками и широко улыбнулся, будто рассказывая шутку и приглашая тоже над ней посмеяться. «Один я на свете, сирота горькая, горемычная!» Арон посмотрел на Кирка долгим взглядом, потом взглянул на Есира. «У нас могут быть проблемы?» Есира пожал плечами. «По нашим законам, после изгнания у Кирка нет ни прав, ни обязанностей перед племенем как и у племени перед ним. По нашим законам Кирк теперь такой же человек, как и любой другой из твоего отряда». «И насколько хорошо соблюдаются эти законы», — уточнил Арон. В том, как Есира дважды подчеркнул это слово, звучало предупреждение. Примерно так же хорошо, как в Империи», — отозвался тот. «То есть не особо». Вольные появились чуть раньше рассвета. Верховой отряд из 30 волков, 27 мужчин и 3 молодые женщины, У одной из которых на висках были заплетены короткие косы, перевитые золотыми нитями. У кочевников, особенно у тууров, такие косы носили только дети вождей. Волки, насколько Арон знал, подобных обычаев не имели, разве что это племя начало подражать соседям по степи. Впрочем, судя по тому, с каким напряжением Кирк смотрел на женщину с золотыми нитями в волосах, она действительно была дочерью вождя. Женщина между тем соскочила с коня, на мгновение склонила голову, приветствуя Арона. Господин Тангил и по обычаям вольных, не тратя время на пустые приятности, продолжила. «У вас к нашему племени есть дело, или же наши дороги пересеклись случайно?» «Абсолютно случайно». Арон развел руками, одновременно спрашивая прежнего. «Ты знаешь ее?» «Нет, ни ее никого и новые из отряда», — ответил тот без особых эмоций. «Но это не мешает им знать меня». «Хорошо». Женщина коротко кивнула на слова Арона и повернулась к Кирку, стоявшему в отдалении. «Я смотрю, брат, ты все же нашел своего великого». «Великого?» Арон приподнял брови, и женщина заулыбалась. Улыбка у нее была точно такая же, как у Кирка. Открытая, широкая, во все 32 белоснежных зуба. И выражение лица стало именно таким, какое бывало у Кирка, когда он собирался сыграть над кем-нибудь не очень приятную шутку. То Кирку молчал об этом, а, братик, скрыть ничуть нехорошо. Заткнись, кора прошипел тот. «Просто заткнись». «Возможно, тогда вы расскажете мне, в чем дело», предложил Арон сестре Кирка. «Но, ну, честно сказать, о чем бы ни умолчал Кирк, опасности в этом для себя он не ощущал, только любопытство». «Я сам расскажу», — мрачно сказал наемник. Вздохнул. Когда жрец сказал, что моя смерть принадлежит серой госпоже, он добавил, что пока я жив, мне суждено служить великому. Потянулась пауза. Кора, испытывающая, смотрела на брата, словно ждала, что он скажет что-то еще. Но не дождалась. — А как насчет? — начала она и замолчала. Мыкнула. Потом, словно придя к какому-то решению, встряхнула головой и перевела взгляд на Арона. — Раз у нас нет никаких общих дел, господин Тангил, то мы продолжим свой путь. Удачной вам дороги!